Глава 36. Хали, Я авторизуюсь на одном из компьютеров бара, а затем здороваюсь с коллегами. Сейчас счастливый час. Примечание. Время скидок. А вечером будут играть Рапторс. Их арена находится всего в нескольких кварталах. До начала игры еще несколько часов, но народу в баре не протолкнуться. И хотя сегодня я, вероятно, неплохо заработаю, У меня нет никакого желания здесь находиться. Сегодня моя последняя смена на этой неделе. И поскольку предыдущие чаевые были очень хорошими, я испытывала искушение ее отменить. Не знаю, почему не сделала этого. Наверное, потому что не привыкла отказываться от работы. Все указывает на то, что с меня хватит работы в сфере обслуживания. Стажировка в дизайн-бюро закончится через пару месяцев, а учитывая, как гладко идет ремонт дома «Рио», и как в последнее время разлетается мой контент в соцсетях, благодаря тому, что некоторые чикагские знаменитости постоянно делятся им, можно с уверенностью предположить, что должность в Тайлер Брейден Интериос у меня в кармане». Тайлер так и сказал. «Наконец-то в конце тоннеля виден свет в виде более высокой зарплаты и появления свободного времени. Но мне бы хотелось, чтобы все это уже наступило». Я слишком наслаждаюсь своей личной жизнью, чтобы погрязнуть в работе. Карсон или Кен, как его до сих пор называет Рио, появляется из распашной боковой двери, соединяющей дальнюю часть бара с подсобкой. Увидев меня у компьютера, он останавливается. Я думал, у тебя сегодня выходной. И я морщу лоб. А я думала, что у тебя. Блин, доносится у меня из-за спины. Не успел добраться сюда, прежде чем он. Повернувшись,. Я вижу, что к стойке сквозь толпу протискивается Рио. Это не составляет труда, потому что посетители, шокированные появлением одного из любимых игроков, пялятся на него во все глаза. Так на Рио смотрят почти каждый вечер, когда он ждет окончания моей смены. Он в хоккейной форме и выглядит настолько сексуально, что от одного взгляда на него в голову закрадываются грязные мыслишки. «Привет». Я искренне удивлена, потому что сейчас Рио должен быть на пути к арене. А ты почему здесь? Я думала, сегодня мы уже не увидимся. Вечером Рио отправляется в аэропорт, прямо после матча, поэтому мы попрощались еще утром, когда он подвозил меня до работы. Не хочешь сегодня посмотреть на мою игру? спрашивает он. Мы играем против Бостона, и мне бы очень пригодилась твоя поддержка. Искра радости вспыхивает в груди, но я быстро ее гашу. Уже не первую неделю мне хочется попасть на игру Крио. Но всякий раз, когда его команда играет дома, я работаю. Я бы с удовольствием, но у меня смена. «Вообще-то...» — вклинивается Карсон. «Я тебя подменяю. Твой парень упросил, и вот я здесь». Я поворачиваюсь к Рио. «Ты упросил?» Он потирает затылок ладонью, делая так всегда, когда нервничает. И я неизменно умиляюсь этому жесту. За то время, что Рио просиживает в баре, они с Карсоном познакомились получше. И Карсону даже нравится его прозвище. Но то, что их общение продвинулось до уровня оказания дружеских услуг, для меня новость. Свою просьбу он подкрепил двумя билетами на игру в день рождения моей любви, добавляет Карсон. И вот я здесь. Я был очень убедителен. Улыбка Риу становится самоуверенной. Что скажешь, Хал? Может, возьмешь выходной? Я смотрю на Карсона, и он дает добро. Да. Я сияю ликующей улыбкой. Я за. «Тогда погнали!» — радостно кричит Рио, стукнув кулаком по барной стойке. «Встретимся у служебного входа. Спасибо, Кен. Безмерно тебе благодарен». И прежде чем мы успеваем сказать хоть слово, Рио выбегает на улицу. Я смотрю на Карсона. «Вообще-то я могу сказать ему, чтобы перестал так тебя называть». Карсон поднимает бровь. «Нет, ты его видела?» «Только моей пассии не говори, но он может называть меня как угодно». «Закатай губу!» — смеюсь я, выходя из рабочей программы и быстро прощаясь с коллегами. Когда я выхожу, Рио ждет у пикапа с открытой пассажирской дверью. «Ты действительно не против взять отгул? Мне следовало спросить об этом заранее, и, возможно, я поступаю эгоистично, просто я уже столько раз пытался заманить тебя на игру, но все никак не получалось». «Конечно, не против». Приподнявшись на носочки, я целую его. Мечтаю видеть твою игру вживую, а не по телевизору в углу бара. Подойдя к своему сиденью, я обнаруживаю там сложенное джерси. «Что это?» — спрашиваю я, хотя уже знаю ответ. «Но я не могу отдать тебе свое запасное, как делал в школе, потому что экипировка хранится у сервисменов, поэтому купил тебе твое персональное». Развернув джерси, я прикладываю его к себе, чтобы проверить размер, и замечаю, что на спине прямо над номером 38 значится фамилия Рио. Я испытываю непередаваемую гордость. Как, черт возьми, вышло, что он, мальчишка, который в детстве с трудом стоял на роликах, стал игроком НХЛ? И продолжает Рио. Я не знал, что именно ты захочешь надеть вместе с ним, поэтому слегка порылся в твоих вещах и кое-что привез. Он открывает заднюю дверь, и на сиденье обнаруживается по меньшей мере половина моего гардероба. Я думал, что как-нибудь соображу, но когда присмотрелся, понял, что твой стиль покруче, чем у меня, поэтому захватил всего понемногу. Заранее прошу прощения за беспорядок, который там устроил, но я нервничал. Как же этот мужчина меня понимает? Я останавливаю выбор на широких джинсах в клетку, которые мне очень нравятся но потом замечаю его худе и хватаю его тоже. Рио не забыл даже про мои любимые висюльки, и я добавляю их в кучу, миксуя золото и серебро. Спасибо за заботу. Он смотрит на меня с таким выражением, что, кажется, я никогда не смогу к этому привыкнуть. Таким же был его взгляд, когда мы были совсем юными. Для тебя все что угодно, Хал. Рио ждет, пока я сяду на место и закрывает дверь. Затем, обойдя капот, садится за руль, а я быстро озираюсь по сторонам. Убедившись, что на стоянке пусто, стягиваю футболку через голову и остаюсь в лифчике. «Трахни меня, Стони Трио. Я не могу удержаться от смеха. Дай мне быстро переодеться, пока мы не добрались до арены». Я натягиваю его худи, поверх надеваю новое джерси и через горловину вытаскиваю капюшон. Затем расстегиваю молнию на джинсах, в которых работала, и стаскиваю их с бедер. «Не исключено, что я опоздаю». Повернув голову, я вижу, как Рио из полуопущенных век пялится на мое частично голое тело, и рот у него приоткрыт. «Лучше сосредоточься на игре», — советую я, натягивая джинсы. «Сейчас мне не до игры». «А зря», — говорю я, застегивая молнию и пуговицу. «Это важный матч. Из-за меня ты пропустил последнюю игру в Бостоне. Ты должен хорошо показать себя сегодня, верно?» Он мило улыбается и кивает. «Да, но я рад, что там будешь ты». «Я тоже этому рада». Улыбаюсь я в ответ. Он берет меня за руку, переплетает наши пальцы, и машина трогается с места. Я вижу. Риу что-то задумал, но он колеблется, прежде чем спросить. «А ты могла бы когда-нибудь снова жить в Бостоне?» Я знала, что этот разговор однажды состоится, и поэтому уже обдумала ответ. «Когда-нибудь?» Да. Он бросает на меня удивленный взгляд, а затем снова сосредоточивается на дороге. «Если там будешь ты, то и я однажды тоже буду». Продолжаю я. Лгать не стану. Я не готова трогаться с места до начала твоего следующего сезона. Моя карьера здесь только начинается. В этом дизайн-бюро меня ждут серьезные возможности для роста. К тому же с недавних пор я живу вдали от отца, и осознание того, что это расстояние можно преодолеть на машине, как-то успокаивает но я думаю, что со временем буду готова переехать. Рио кивает, и я практически вижу, как крутятся шестеренки в его голове. «Но у нас все в любом случае будет хорошо», — добавляю я. «После всего, через что мы прошли, небольшим расстоянием, пока будет длиться сезон, нас не напугать. Ты должен воплощать свои мечты, а я свои». Его губы растягиваются в понимающей улыбке. А вдруг, воплощая свою мечту, я снова потеряю тебя. Этого не случится, я обещаю. Ариу подносит мою руку к губам и целует ее. Раз ты поехала со мной пораньше, говорит он, я отведу тебя в комнату, где до и после игры собираются наши родные. Она находится прямо за раздевалкой. Там будут все жены и подруги, и Стеви тебя со всеми познакомит. Такого поворота я не ожидала. Почему-то думала, что у меня будет билет. Я сяду на место и тихонечко дождусь начала игры. Словно прочитав мои мысли, Рио спрашивает. «Ты нервничаешь из-за этого?» «Немного». «А почему, Хал?» — нежно спрашивает он. «Не знаю». «Нет, знаешь. Я тихонько смеюсь, потому что... Какой смысл врать этому парню? Он слишком хорошо меня знает». «Думаю, потому что в течение шести лет я наблюдала за тем, как в твоей жизни наступает новый впечатляющий этап». «Вокруг тебя столько новых людей. Я имею в виду... Ты теперь знаменитость?» Звучит отвратительно. «Но ты действительно знаменитость, а я часть твоей прежней жизни. И иногда опасаюсь, что не впишусь в новую». Рио долго молчит и затем говорит. «Ты не просто часть моей жизни. Ты ее центр. И если что-то не вписывается в нашу жизнь, то нужно менять эту часть, а не тебя». Он проводит большим пальцем по моей костяшке. И да, я на другом этапе своей карьеры. Но ты была со мной с самого начала. Так что если кому-то и полагается чувствовать себя не в своей тарелке, то точно не тебе. Я сжимаю его руку. Ты не представляешь, сколько раз я мечтала о том, чтобы ты была рядом и ждала меня после игры, как раньше. Но я не хочу, чтобы из-за этого ты чувствовала себя неловко. Сердце щемит при мысли о том... Сколько раз он выходил из раздевалки после игры, и его никто не ждал. Я буду там. Рио паркуется на частной стоянке за ареной. Он открывает мне дверь, берет за руку, снова переплетая наши пальцы, и направляется к служебному входу. При нашем приближении пожилой мужчина в черном пиджаке открывает дверь. Рио, его лицо озаряется улыбкой. Рад тебя видеть, как ты себя чувствуешь. Отлично, волнуюсь перед сегодняшней игрой. Рио протягивает ему руку. «Брюс, это моя девушка Халли». «Халли — это Брюс. Он работает в Юнайтед-центр со дня открытия, и за то время, что я здесь играю, не пропустил ни одного матча». «Это верно», — с гордостью говорит Брюс. «Приятно познакомиться». Я улыбаюсь. «Мне тоже. До сих пор Рио приходил на игру только с мамой, если она была в городе. Так что я полагаю, мы с вами еще увидимся». «Будете видеть очень часто», — добавляет Рио за меня. Мне это нравится. Брюс хлопает его по плечу. Но удачи сегодня. Мы прощаемся и идем по коридору, увешанному фотографиями предыдущих команд Чикаго. Это лишь усиливает сюрреалистичность происходящего. Я вижу Рио в форме на пути в раздевалку и одновременно на шести фотографиях предыдущих составов команды. И это с ума сойти, что такое. Он действительно воплощает свою мечту. Значит, девушка, да? Начинаю я. О, прости. Думаешь, нам стоит потянуть еще пару десятков лет, узнать друг друга получше, и уже только потом я смогу так тебя называть? Просто не знала, что я твоя девушка, вот и все. Я полагал, что это само собой разумеется. Рио обнимает меня за плечи. Но на случай, если это нужно озвучить, да, Халихард, ты моя девушка. И учти, я непременно позабочусь о том, чтобы в один прекрасный день ты поменяла и статус, и фамилию. Он быстро целует меня в макушку, пока мы идем дальше. Мне приятно слышать эти слова, но мы оба знаем, что происходит. Да, отношения завязались всего несколько недель назад. Но их нельзя назвать новыми, ведь у нас очень долгая история. Такое ощущение, что мы начинаем с того самого места, на котором остановились шесть лет назад, когда планировали совместное будущее. Рио. К нам направляется мужчина, который выглядит смутно знакомым. Но я не могу припомнить, где его видела. «Привет, Уилл. Не знал, что ты сегодня придешь. Я купил бы тебе билет». Они пожимают руки. «На случай, если вы позабыли друг друга, Уилл, это моя девушка Халли, Халли — это мой агент Уилл. Он начал представлять мои интересы в конце второго года учебы в Мичигане. Так вот, откуда я его знаю. Мы познакомились в тот вечер, когда Рио задрафтовали». Я вижу, как Уилл напрягает память, собирая фрагменты воедино. Наконец, на его губах появляется искренняя улыбка. «Конечно, я вас помню!» Он кивает, выражая одобрение. «Очень рад снова вас видеть!» Взаимно. Уилл снова переключает внимание на Рио. «Мы можем отойти на пару слов?» Рио смотрит в оба конца коридора. «Говори прямо сейчас, отхалю, у меня секретов нет». Уилл говорит тихо. «Сегодня я здесь, потому что генеральный менеджер Бостона пригласил меня в свою ложу. Рио удивленно поднимает брови, правда? Судя по всему, они не планируют продлевать контракт с Эриксоном после этого сезона. Ни хрена себе? Кто такой Эриксон? Наивно спрашиваю я. Один из защитников Бостона, объясняет Рио. И его зарплата примерно такая же, как у меня. А это значит, они освобождают место в бюджете для тебя, заявляет Уилл. Я наблюдаю за тем, как Рио переваривает эту новость, и на его губах появляется детская улыбка. «Конечно, пока это неофициально», — продолжает Уилл, «и переговоры, которые я проведу с их генеральным сегодня вечером, будут гипотетическими, но они ясно дали понять, что ты им нужен». «Я всегда мечтал играть за Бостон Бобкэтс». Я сжимаю руку Рио. Он всегда был большим фанатом команды из нашего родного города и коллекционировал все, что с ней связано. Его детская комната была увешана их сувенирами. «Я знаю, и мы это осуществим», — Уилл похлопывает Рио по плечу. «Удачи тебе сегодня вечером. Я позвоню после и сообщу, что узнаю. Хали, я уверен, что мы будем часто встречаться в будущем. Приятного вечера». С этими словами он уходит, оставляя нас вдвоем. «Это потрясающе!» «Такое ощущение, что Рио не может прийти в себя от удивления». «Я знал, что это может произойти, но каждый раз дело упиралось в нехватку бюджета. А теперь нет. А теперь нет», — повторяет он. На его лице последовательно отражаются все эмоции. Волнение, неверие, беспокойство, грусть. Когда он смотрит на меня и вспоминает, что я не поеду с ним прямо сейчас. Но потом его лицо проясняется. Он снова выглядит сосредоточенным и довольным. И я надеюсь, что ему на память приходят слова, которые я сказала в машине. Независимо от того, живем ли мы по соседству или между нами полторы тысячи километров, мы вместе. Мы идем дальше по коридору, приближаясь к двери. Ладно, говорит он. Здесь я тебя оставлю, ты точно в порядке. Благодаря небольшой речи, которую Рио произнес незадолго до этого, я чувствую себя увереннее и киваю. Но прежде чем открыть дверь, он поворачивается ко мне. Я знаю, что это просто очередная игра сезона, которая не имеет особого значения. Но теперь... Когда ты здесь, она кажется намного важнее. Ты должна была присутствовать на моей самой первой игре в качестве профессионального спортсмена, Халл. Но снова видеть тебя в моем джерси, он качает головой, словно не в силах поверить. Это как ностальгия. Искать тебя в толпе было моим любимым развлечением во время школьных игр. Ты никогда не говорил мне об этом. Усмехаюсь я. Каждую неделю я ждал игры, как рождественского утра. Потому что это был мой шанс произвести на тебя впечатление. И сегодня это желание в миллион раз сильнее. Я приподнимаюсь на носочки и обнимаю его за шею. Я и так впечатлена тобой сильнее некуда. И уже счастлива, потому что вижу все это собственными глазами. То же самое я чувствую насчет тебя и ремонта моего дома. Знаешь, сколько раз в детстве я наблюдал за тем, как ты перекрашивала стены своей спальни? Так возрадуйся тому, что сейчас, когда я занимаюсь твоим домом, та лимонно-желтая фаза миновала. Детка, я с радостью буду жить с желтыми стенами, зная, что их цвет выбрала ты. Он быстро меня целует. Ну что, готова? Когда Рио открывает дверь, все взгляды обращаются в нашу сторону. Я нахожу глазами Стиви и неожиданно для себя успокаиваюсь, радостно машу ей рукой. Пусть я здесь новенькая, но она-то тут не первый год и может объяснить, что да как. Приятно это осознавать. «Так, народ», — объявляет Рио, — «это моя девушка Хали. Будьте с ней милы, иначе, кроме шуток, я больше никогда не стану с вами разговаривать». По комнате прокатывается коллективный смех, а Рио приподнимает мое лицо за подбородок и говорит. «Увидимся после. Удача». Он быстро целует меня в губы и уходит в раздевалку. Стиви тотчас обнимает меня. «Не нервничай, я работала с командой Зи». А когда впервые пришла на игру в качестве его девушки, была в ужасе. Но мы все здесь по одной и той же причине. Все мечтают с тобой познакомиться. В семейной комнате ожидания мы проводим около часа. И все переживания о том, что я здесь новенькая, быстро рассеиваются. Все доброжелательно рады моему появлению. И, похоже, давно изнывают от любопытства на мой счет. С тех самых пор, как Риу сказал товарищам по команде, что мы вместе. Всем явно хочется узнать меня получше. И уже ни для кого не секрет, что я была школьной возлюбленной Рио. Это служит подтверждением того, что я здесь не временное явление. Примерно за 15 минут до начала разминки Стиви ведет меня в семейную ложу. Судя по всему, она арендована с Андерсонами и Шеями на весь сезон, причем Зи играет здесь в одни дни, а Райан — в другие. Когда Стиви открывает дверь, я вижу, что в ложе полным-полно народу, правда, на этот раз всем не знакомы. Когда я захожу, и они поворачивают головы, я нервничаю уже не так сильно, потому что всех этих людей встречала раньше. Здесь Райан и Инди, а также Миллер, Кай, Кеннеди и Исая. Я поднимаю руку. Привет. «Да, черт возьми!» — радостно восклицает Миллер. «Наконец-то!» — с улыбкой говорит Кеннеди. «Я так рада, что ты здесь!» — добавляет Инди, бросаясь меня обнимать. Я здороваюсь со всеми, и мне проводят небольшую экскурсию, показывают, где находится еда и напитки, а затем мы общаемся, ожидая начала игры. Все очень мило и действительно приятно. Они не просто доброжелательны, а относятся ко мне как к своей. И все мои опасения по поводу того, что я не впишусь в новую жизнь Рио, утихают. Его новая компания — именно такие люди, которых только можно пожелать себе в друзья. Помимо Зи, дольше всех Рио знают Стиви и Инди, На его втором году в лиге они работали стюардессами на частном джете хоккейной команды. Эти девушки принимают в жизни Рио самое горячее участие и скорее напоминают его старших сестер, правда, без желания нагонять лишнего страха. Я и без уточняющих вопросов знаю, что Инди — его самый близкий друг здесь. И ее муж Райан любит Рио, хотя никогда не признается в этом вслух. Пару лет спустя их дружеская компания пополнилась семейством Роудсов, и на сегодняшний день включает пятерых спортсменов и их жен. Но я никак не могу поверить, что Рио познакомился с Каем и Исайей последним. Ведь приколы, которые выдает исая очень похожи на те, что я на протяжении многих лет слышала от Рио. То, как они все о нем отзываются, очень тепло и в то же время понимая, что он тот еще дурик, показывает, что все его любят. Эти ребята производят впечатление его, людей, как будто они готовы на все ради Рио. И я очень хорошо понимаю эти чувства. Когда команда выходит на разминку, мы занимаем места. И я оказываюсь в самом центре. Две девушки сидят слева от меня и две справа. На джамбатроне идет презентационный ролик команды, но я не могу оторвать взгляд от площадки. Слежу глазами за Рио, когда он выходит на лед и делает несколько кругов по льду на стороне своей команды. Я слежу за ним, даже когда арена погружается в темноту и свет прожекторов мечется по площадке. В этом нет ничего нового. Вот уже 15 лет, 38-й остается в поле моего внимания. Правда, раньше у него был другой номер. Все это не кажется тебе сюрреалистичным, спрашивает Стиви. Я киваю. Это самое верное слово. Я начала смотреть игры Риу еще в средней школе, но в последний раз видела его на льду вживую, когда он учился в колледже. Мы все познакомились со своими мужьями, когда они уже были профессионалами, говорит Миллер. «Что ты чувствуешь, наблюдая его карьерный взлет с самого начала и до настоящего момента?» Не отрывая глаз от фигуры Риона льду, я отвечаю просто. Гордость. Как только снова включают освещение, Рио кладет шлем и перчатки на скамейку запасных, а затем медленно едет вдоль ближайшего бортика, не сводя с нас глаз. Вот он замечает ложу, а точнее, меня в ней, потому что его лицо озаряет лучезарная улыбка, и во мне просыпается собственница — Его улыбка предназначена только мне. Рио поднимает в воздух клюшку, указывая в мою сторону, а затем засовывает ее под мышку и изображает руками сердечко. При этом он накладывает один большой палец на другой, так, что создается видимость маленького хвостика. Люди, сидящие в секции под нами, оборачиваются, чтобы увидеть, на кого он смотрит. Я качаю головой. Мои щеки, скорее всего, пылают, но я не могу побороть глупую улыбку. На глазах у двадцати тысяч фанатов этот мужчина ведет себя как влюбленный идиот, и ему ни капельки не стыдно. Но и я влюбленная идиотка. И поэтому тоже изображаю руками сердечко. Наше сердечко, чтобы он его видел. Улыбка на губах Ри становится шире, а затем он подъезжает к скамейке запасных, берет перчатки и шлем и снова сосредоточивается на разминке. Этот парнишка так сильно тебя любит говорит Инди. Я молчу, но чувствую то же самое.